Глава двадцать пятая Нас торопили. Следовало быстрее собираться на ужин. Наряды уже приготовили. Мы с Эдиком переоделись, поочередно заняв ванную комнату. Все же мы разыгрываем сейчас ненастоящую пару. А это очень сложно, когда один разыгрывает, а второй не догадывается, что пара перестала быть настоящей. Встали рядом перед большим зеркалом. Такие родные... Такие близкие и бесконечно далекие. Осмотрели себя и друг друга. «Тебе не кажется, что нас вырядили в жениха и невесту?» спросила я, оправляя длинное белое платье и переводя взгляд на его идеально сшитый черный костюм. «Букета только не хватает». «Ну и пусть наряжают», — решил Эдик. «Кстати, о букете отличная идея». Он погрузился в телефон. «Нам уже надо было бежать на ужин, опоздание вряд ли засчитают романтическими очками». Но я нехотя выдавила. «Нам нужно поговорить наедине». Мой сотовый почти сразу пиликнул знаменое пришедшее в мессенджере сообщение. «Обсудить стратегию потом». И сам Эд сразу указал взглядом на камеру, висящую в углу комнаты. видимо у них в стонии уже были выработаны свои маневры для согласования действий но разумеется писать о расставании я не собиралась лучше подожду подходящего момента и скажу глядя в глаза букет эдику передали агенты перед входом в ресторан отеля он вручил цветы мне поцеловал руку и улыбнулся ближайшему оператору счет открыт в круге со всех сторон окруженным съемочной группой Установили всего два столика, чтобы сели парами. Но ресторанную атмосферу сохранили. Сервировка и приглушённая музыка полностью соответствовали типичному антуражу. Я постаралась не рассматривать Славу и Тоню, которых размещали за вторым столом. Но краем глаза все таки отметила, что девушка в коротком черном платье, а парень, наоборот, весь в белом. «Боже, как они потрясающе смотрятся вместе!» Она вся такая тоненькая и стройная, льнет к нему, высокому, широкоплечему и без единой эмоции на лице. А ведь Слава как-то оговорился, что Тоня красивее меня. Он не врал и не лукавил, спасибо ему за честность. Но эта мысль сейчас неприятно заскребла под лопаткой. Но в его ответном долгом взгляде я могла разгадать примерно такую же мысль. «Вообще-то...» Поводов для беспокойства у него было не меньше. Я с Эдиком связана прочнее, наши жесты и движения привычнее. Мы снова рядом, как будто никогда и не разлучались. Нейронные связи в мозге — не пустой звук. Когда даже тело действует по инерции, погружаясь каждым рефлексом в давно протоптанные тропинки. Я очнулась от наваждения и села на отодвинутый для меня Эдиком стул. Нам надо просто подыграть, чтобы никого не подвести. Пережить этот фарс, а потом вслух обозначить, что из пережитого было фарсом. Волнение мешало думать, потому я не сразу начала вникать в то, что говорил Эдик. Прекрасные глаза, а от улыбки сжимается сердце. Ладно, я так давно знаю тебя, но как будто вижу впервые. Твои ресницы подобны крыльям бабочки, а губы... Что он несет? Мы с ним миллион раз ходили на свидания, но такой чуши в качестве комплиментов ни разу не вываливали. В моей улыбке, наверное, отражалось полное непонимание, а не нежная радость. Ну, ничего. Сделали заказ, поели, запили вином. Проще почему-то не стал. А Эдик зарабатывал очки. Он брал меня за руку, сжимал пальцы и говорил, говорил, говорил... В какой-то момент даже на стихи перешел, иногда подглядывая текст на экране телефона. А его агентство хорошо успело подготовиться за такой короткий срок. Потом он потащил меня танцевать. Привычно притянул к себе, повел на круг, ведь мы действительно знали друг о друге все, включая сильные и слабые стороны. И вальсировать вместе давно научились. Вторая пара тоже не являлась незнакомцами, но в плане танцев. Тони на славу, где залезет, там и слезет. К концу ужина, по моим скромным прикидкам, мы в количестве набранных баллов заметно опережали. Быть может, именно поэтому Тони решилась на смертельный номер. Когда они встали из-за столика, она вдруг подалась к славе, повисла у него на шее и впечаталась в губы. Я от удивления издала какой-то странный звук, а Эдик вскинул бровь. и с победоносным видом подставил мне локоть. Фанаты их пары такое самодурство вряд ли оценят. Романтика романтикой, но некоторые границы лучше не переходить. А мне от чего то даже жаль ее стало. Каково это, целовать парня, который ее недавно бросил? Она это делает для того, чтобы бывшему возлюбленному о себе напомнить или ради призового места? После ресторана я попыталась по темноте отвести Эдика в сторону моря, но оператор вместе с ведущей бросились за нами. Начиная прогулка? Как романтично! Видимо, пообщаться наедине нам больше не позволят. Вот и пришлось некоторое время ходить туда-сюда, заполучив тем самым еще баллов. В бунгало тоже расслабиться было невозможно, но я упала на кровать. Взяла телефон и открыла ленту новостей. Эдик улегся рядом, удобно подложив мне под голову руку. И тоже уставился на экран. Мы старались не комментировать то, что видим, но для себя кое-что отмечали. Общий эфир подготовят только через несколько дней после завершения шоу. Но некоторые эпизоды специально слили заранее, чтобы подогреть интерес. Например, мое лицо крупным планом когда я узнала о сути нового конкурса. И даже сегодняшний танец в ресторане уже был в сети. Трансляция шла чуть ли не в онлайне. «Хорошо смотримся», — улыбнулся Эдик. Я задумчиво кивнула и показала пальцами на комментарии. Зрители предсказуемо уже перегруппировались, но почти синхронно нас со Славой на фоне наших новых партнеров называли деревянными. Дескать, только модестин и ласково стараются что-то делать, а мы тупим и молчим. Были и защитники из числа слава которые писали: да, они менее талантливые актеры зато по-настоящему любят друг друга, вот и не хотят в этом участвовать. Зацепил и другой отзыв: Посмотрите, как Эд на Лану смотрит. Да я с первого дня знал, что у них что-то было, острее всего прозвучало такое мнение. Да вашей эцилоной никогда и не встречались, развели вас как ложков. Они же фальшивки от и до, не то что наши. Переведя заторможенный взгляд на Эдика, я удивилась. Он задумчиво улыбался. А мне стало страшно до озноба. Не решил бы он, что на фоне такого фанатского настроения будет легче разорвать несуществующие отношения. Я кивнула в сторону двери в ванную комнату. приглашая его для срочного разговора. И было крайне не по себе. И обязана сказать, но никак не могла придумать, какими словами. Он сразу понял и отправился за мной, но остановился, чтобы ответить на телефонный звонок. «Что?» — это единственное, что он произнес. Потом послушал ответ собеседника, отключил вызов и нервно откинул смартфон на кровать. Но я его лицо знала как свое, и сейчас была уверена, что случилось нечто ужасное. Поскольку сам медик застыл в оцепенении, я за руку затащила его в ванную комнату, схватила за плечи и немного встряхнула. «Проблема дома? Бабуля в порядке? Родители?» «Да, нет, не дома», — наконец-то отозвался он. «Киношники не стали меня дожидаться». Я потерял роль. Мое облегчение нельзя было выразить словами. Как здорово, что ничего страшного. Но Эдик новость воспринял близко к сердцу. Он посмотрел на меня больными глазами и объяснил подробнее. Агентство не смогло договориться о переносе съемок. Те просто подписали договор с Максимовым. Максимовым? Я переспросила, не сразу вспомнив, о ком идет речь. Да. Он вылетел из этого шоу незадолго до вашего возвращения. Эдик выглядел все более раздавленным. Мы должны были вернуться раньше. График уже обговорили. Он вдруг скинулся и закричал: Все из-за этой суки! Этот Тонький взбрендило поменять планы, а пострадал я. В чем агентство виновато, если киношники просто не захотели ждать? Мы должны были просто вернуться раньше. Он заорал громко, стукнул по полке, снеся на пол пластиковые баночки. Я налетела на него сзади, обняла я и постаралась успокоить. «Эдик, камеры громкие звуки запишут. Не надо, не кричи!» Кое-как усадила его на пол и принялась гладить по голове. А он обмяк, закрыв ладонями лицо. «У тебя же много предложений. Выберешь другое!» — утешала я. «Ты не понимаешь». Он почти по-детски хныкал, а худые плечи продолжали опускаться. «Эта роль была моей, Лучше, на что я вообще мог рассчитывать. После нее я уже считался бы не просто смазливым лицом. После таких фильмов входят в историю, и все из-за этой гадюки. Хоть ты сейчас рядом, была бы она, прибил бы точно». Что мне оставалось, кроме как не обнять его покрепче? Я не стала говорить вслух, что если бы в блокбастере нужен был именно он, то несколько дней уж точно подождали бы. Эдик – талантливый актер, но далеко не в каждом проекте можно раскрыть свой талант на сто процентов. И мне было отчаянно жаль, что он по несчастливому совпадению упустил такой огромный шанс проявить себя. Я просто шептала ему, какой он хороший, и что даже в реалити-шоу не потерял лицо, показал себя только с лучших сторон, а значит, у него еще будет много возможностей. Напомнила, как разревелась в третьем классе, когда он играл на школьной сцене Пьеро. Уже тогда он умел цеплять зрителя за самую душу, хотя в ту пору был толстоморденьким и неказистым. Эдик успокоился не сразу. Но после моих увещеваний наконец-то поднял раскрасневшиеся глаза и выдавил улыбку. «Надо найти патчи, а то завтра буду опухшим. Ладно, Свет, ты права. Я просто выберу другую роль и исполню ее так, что получу еще сотню предложений. А пока давай выиграем это реалити-шоу. Гадюка не получит победу после того, что устроила». Я кивнул. Что угодно, лишь бы не плакал. И патчи под глаза ему сама приклеивала. Возможно, это тоже пустят в эфир в качестве подтверждения очков романтики. Утром медик выглядел огурцом, а мы следовали организаторской программе. Купались, катались на катамаранах, устроили пикник на пляже. Слава с Тонькой неподалеку делали то же самое, принужденные к той же программе. Вечером для нас организовали волейбол. Два на два. Победили слава с Стоней, но, к счастью, эти очки в общем зачете все равно не учитывались. Эдик бесконечно прикасался ко мне, обнимал и говорил ласковые слова. Он настроился побеждать, а я просто затаилась и ему не мешала. Но под взглядом славы на жарком солнце становилось холодно, и хотелось с головой зарыться в песок, дабы согреться. Возможно, в отместку. Он не слишком активно отвергал поползновение Тоньки, хотя границы переходить ей больше не позволял. Они действительно оказались в заведомо проигрышном положении, и красавица захлебывалась тихой яростью. Хотя Слава, надо признать, очень старался. Он даже выдавил. «Илон, тебе очень идет этот купальник». И почему-то сразу после покосился на мое полупрозрачное Парео. Я хмыкнула. «Хм, на самом-то деле за такое можно сразу сто очков начислить. Это же Слава с его беспрецедентным вакуумом красноречия». Но Тоня смогла только болезненно улыбнуться в ответ. Она чувствовала, как проигрывала с разгромным счетом. И половина суток, что оставалась впереди, положение вряд ли спасет. Ночью для нас организовали вечеринку на пляже. Музыка, закуски, даже зону барбекю обустроили с большим грилем. И в покое не оставляли. Ведущая была настырна и постоянно нас донимала. «Вячеслав, не слишком ли ты холоден со своей дамой? Разве не хочешь победить?» Он ответил сухо. «Я люблю другую девушку и не могу притворяться, что это не так». Но таковы условия. Женщина все еще пыталась его подзадорить. «Или ты не можешь дождаться, когда вы Сланой, снова будете вместе? Обрати внимание, что твой соперник ни в чем себя не отказывает. Они воркуют, как голубки». Эдик в самом деле как раз в этот момент пытался накормить меня какой-то сладостью, как если бы у меня руки отсохли. Он то ли не замечал моих попыток отстраниться, то ли делал вид, что не замечает. «Мы и так побеждали». Зачем еще такие нежности, которые зрители просто не поймут? К концу вечеринки Эдик решил одним весомым штрихом констатировать победу. Взял меня за запястье, подвел прямо к камере и торжественно произнес: Лана, кажется, моя симпатия к тебе уже выходит за рамки дружеской. — Ого! — тут же вклинилась противная ведущая. — Эд? «Ты сейчас роль играешь или искренне признаешься?» Напряглись все, включая меня. Менеджеры его агентства, наблюдавшие за съемкой издали, нервно замахали руками, мол, не заявляя ничего лишнего. Сначала пусть маркетологи рассчитают следующий шаг. Это уже настроился выдать что-то такое, после чего шутками не отделаешься. Но рефлексы дрессированной собаки возобладали. И он замялся, соображая. Стоит ли рискнуть прямо сейчас? И если бы все было по-прежнему, то я бы ему помогла, поднялась бы на цыпочки, обхватила руками за шею и поцеловала, чтобы больше никто не смел называть моего парня чьим-то еще. Однако сейчас ни в коем случае нельзя было допустить его заявление. Но на вопрос ведущий надо было что-то сказать, а то он повис в воздухе. И пока Эдик широко улыбался то мне, то ей, к нам со стороны подошел Слава, притянул меня к себе и ответил за всех нас. «Сочувствую». «Что ты делаешь, Вячеслав?» – рассмеялась ведущая. «Забыл условия конкурса?» «Идите на со своим конкурсом», – монотонно произнес Слава, развернул меня к себе и жадно поцеловал. Ведь он когда-то обещал, что двух дней не выдержит, если нас извне разлучат. Так и получилось. Он все испортил задолго до окончания вторых суток. Я по инерции начала отвечать. Даже мои руки сразу удобно улеглись на его предплечьях. Но опомнилась и нехотя отстранилась. Вот только нежную тоску, что нас постоянно прерывают то люди, то обстоятельства... Из взгляда сразу убрать не смогла. Кто-то в толпе зааплодировал. «Это мои звездулята! Порвут рейтинги в пух и прах!» Несложно было догадаться, кто это там восторженно верещит. Эдик изменился в лице. Он с широкими глазами смотрел на мое лицо и повторял. «Что тут происходит? Света, что происходит?» И тихо выругался. «Исполнительный продюсер!» Выскочил вперед и закричал. «Стоп, камеры!» «Да убери ты объектив, придурок!» Нарав на персонал, взялся за действующих лиц, то есть за нас. «Вы что тут устраиваете, идиоты? Опять нецензурщину запикивать!» «Достали!» «Модестин, ты же профи! Тебя в твоем тупом агентстве еще не научили базар фильтровать? А вдовину вообще давно пора шею свернуть!» Слава оторвал от моих губ задумчивый взгляд, посмотрел на него и послушно изменил свою реплику. «Ладно, не идите на юг, но конкурс ваш надоел. Я подписывался изображать любовь с этой девушкой, а не с той, какую вы мне подсунете». «Изображать?» – заинтересовался Виталий Игнатьевич. «Подсунете?» – подскочила и Тонька. «Ты совсем страх потерял?» «Глаза, разуй, на кого ты меня променял? И еще локти кусать будешь, скотина!» «Променял?» — пытался очнуться Эдик из глубокого транса. «Ну-ка убери свои руки от моей Светки. Свет, ты что творишь? Это же я, это же мы с тобой!» «А я тебе говорила, припадочный!» — голосила Тонька. «Да твоя девка сразу на моего Славика глаз положила, поэтому и тащила его на шоу!» У меня кружилась голова, царившего вокруг хаоса. Не так я собиралась сообщить новости. Совсем не так. И хоть сама даже слова не произнесла, теперь все зашло куда-то слишком далеко. Эд не мог выбрать на Тоньку кидаться или на нас, но его остановил вопль Виталия Игнатьевича. «Вы это засняли? Какая ревность! Какой накал страстей!» Еще целый сезон можно снимать, чтобы в этом болоте разобраться. Кто-то боязливо ему ответил. Вы же сами приказали остановить съемку». На этот раз грязно выругался сам исполнительный продюсер. Такую сцену пропустили. Потеря-потерь. И ему плевать, что звезды от подобного уже никогда не отмоются. Но рядом нарисовался ассистент и снова начал искать выходы. Виталий Игнатьевич... Вообще-то это идеальное завершение битвы за любовь. В смысле, не весь этот бардак, а его начало. Сделаем вид, что именно этого мы от любящих сердец ждали. Перемешали их пары. Они с трудом подыгрывали. А потом сдались и вернулись к своим. Вдовин вырывает утянину из рук Модестина и целует. Модестины ласково сразу бросаются в объятия друг друга и сгорают от страсти. Они так сильно любят друг друга, что наплевали на приз. «Сейчас реплики перезапишем и итоговую сцену прожекторами сзади подсветим. Получится потрясающе!» «Ну, допустим», – нахмурился продюсер. «А победителями кого объявим?» Ассистент задумался. «Круче здесь выглядел Вдовин, но у Модестина зрителей больше. Они нас потом с дерьмом сожрут. Ласково в кадре выглядит шикарнее, чем у Тянина». Поэтому ее поцелуем с Модестиным правильнее будет завершить. Но в сети уже только ленивый не отметил, что у и Модестин смотрелись гармоничнее, разыгрывая пару, чем вдовины ласково. Так что хрен его знает. Главный обмозговал, как будто сразу суть этой скороговорки уловил. Громко хлопнул в ладоши, принял решение и заорал: Тогда тащите прожекторы туда, камеры включаем. ведущую в центр. Скажем, что раз все прошли проверку, все и победили. Вдовин, начинаем с твоего бенефиса. Переснимали, как в тумане. Но, к счастью, мне никаких реплик и не докинули, а отвечать на поцелуи славы я могла в любом состоянии. И потом со стороны уже в который раз поразилась, насколько сильно хорошие актеры отличаются от простых смертных. Этой тони только что хотели волосы друг другу выдрать, но слились в таких нежных объятиях, что у всех присутствующих мурашки побежали.